Санкт-Петербург, 2 октября, воскресенье. Равно как сутками ранее дважды подряд повезло асеевой нынешним вечером, столь же несказанно, свезло непосредственному виновнику ее бед Кириллу Гордееву. Вот и верь теперь тезису о том, что не имеющий отношения к блатному миру Бог, здесь от расхожего Бог не фраер и т.д., сноска. Вроде как в обязательном порядке шельм метит. Не секрет, что все в этом мире происходит не случайно, а по тем или иным причинам. Причем чаще всего как раз по причинам иным. Вот и в случае с Гордеем вышло так, что по дороге к дому бывшей землячки, она же, полюбовница, его нагнал звонок на практически никому неизвестный, как бы секретный мобильный номер. Звонила сама Катерина и тревожно поведала, что супруг Мариман вернулся из рейса, по нежданным, на трое суток раньше запланировано И это означало, что Кирилл не только круто обломался в части запланированного бурного секса, но и в одночасье лишился питерской крыши над головой. Обложив нетерпеливого супруга изысканнейшими матами, Гордеев вынужденно изменил курс на 180 градусов и на метро возвратился обратно в центр, где занялся приисканием альтернативного места швартовки. Таковое сыскалось под вывеской небольшого мини-отельчика на улице Рубинштейна, где, кстати сказать, почасово сдавались не только койки, но и девочки. Вот только в сравнении с ненасытной по части любовных утех Катериной, последние оказались страшны и технически не неизысканы. Так что в какой-то момент спонтанного соития Кирилл снова недобрыми словами мысленно помянул Маримана, даже и не подозревая, что классический анекдот «вернулся муж из командировочки, а жена в буквальном смысле спас ему сегодня жизнь». Ибо, как следствие, Павел Тимофеевич Бажанов этой ночью так и не получил СМС-ку, загодя обговоренной фразы «Фирма «Стикс» благодарит вас за обращение в нашу компанию» и дарит вам пятипроцентную скидку на новые заказы. Поскольку, в свою очередь, люди Файзулина так и не дождались Гордея у адреса Катерины. Ровно как не сумели выполнить поставленную Тарасовым задачу по захвату Кирилла, прокатившиеся в адрес на комендантской бойцы под предводительством отмороженного минимум на полголовы марчелла. Впрочем, эти в отместку хотя бы отыгрались на том же Маримане. Тот попытался было качать права, вполне обоснованно интересоваться. А почему, собственно, в моей квартире должен ночевать некий вологодский товарищ? Мариману в двух словах, из ударов по разным частям тела, доходчиво объяснили, что в этом мире существуют темы, его не касаемые. А после того, как визитеры-налетчики покинули хату, растворившись в ночи, и с до того и материализовались, уже сам морской волк устроил своей законной, Допрос с пристрастием и с легким рукоприкладством же. Словом, этой ночью имело место быть немало движухи вокруг да около Гордея. Вот только персонально он, сам того не ведая, вышел сухим из воды. Но вот надолго ли? Думается, нам едва ли. Во-первых, мифическая несуществующая фирма «Стикс» под виртуальной вывеской Кои скрывались вполне реальные киллеры из ведомства господина Файзулина. Получила серьезную предоплату за физическую ликвидацию Кирилла. А во-вторых, авторитетный череповецкий товарищ Тарас терпеть не мог, когда его распоряжения не доводились до логического завершения. Словом, с немалой долей уверенности можно говорить о том, что уготованная Кириллу гордеева веревочкой в итоге обязательно должна была свистся в петлю. А пока... А пока... Сперма опустошенный, измученный стрессами последних дней гордей, тихо и мирно посапывал, в объятиях, снятой на всю ночь некрасивой, но зато грудастой девахи по имени Снежана. По паспорту Люся. Коя, отрабатывая 300 баксов, угодливо предоставила ему в качестве подушки пышный бюст, а сама с нетерпением поглядывала на настенные часы. Собираясь ровно в 6 утра свалить из номера по-английски то не прощаясь с клиентом, а заодно уже сугубо по-русски прихватить на память о проведенной ночи приятной толщины портмоне клиента. Трасса А114, Ленинградская область, где-то между Деми и Острачами, 2 октября, воскресенье. Представительский хаммер Брюнета, сопровождаемый не менее внушительным, нежели у Тараса, экскортом, возвращался в санкт-петербург состоявшуюся в родничке стрелку в целом можно было провести по разряду зачетных кабы ни финал оказавшийся смазанным по причине якобы внезапного не появления кирилла гордеева в адресе на комендантском нет конечно олег петрович клялся и божился что в самое ближайшее время шутника разыщут и доставят в офис магистрали для обстоятельного разговора но осадочек все едино оставался. Потому как пацанская клятва, конечно, шутка сильная, вот только мало ли чего говорит вдова, надевая черные кружевные трусы. Авторство закавыченной фразы приписывается марлин Дитрих. Сноска. Так ты считаешь, что Тарас все-таки не блефовал? По какому из пунктов, уточнил Брюнет? Может быть, лишь тонко разыгранная театральная постановка? А на самом деле они элементарно дали возможность Гордею свалить и залечь на дно. Виктор Альбертович задумался. Мне показалось, эмоции у Олега были правильные. В смысле эмоции правильного пацана? В смысле, такие сыграть, сымитировать трудно. Особенно с учетом Олешкиного минно-взрывного характера. При таком подходе, скорее, я склонен разглядеть театр в реакциях Бажанова. фу. «По мне так все деятельно драмтеатр всяко не тянет. Максимум на пантомиму», – убежденно не согласился Дмитрий. Павел Тимофеевич нонче банально обосрался по самой щиколотке, потому и держался путанно-неадекватно. «Ты просто мало с ним знаком», – не менее убежденно не согласился Брюнет. «Тимофеевич, он из той породы людей, которые пугливы, лишь когда их прищемишь. За одно место». А вот все остальное время ведут себя и дерзко, и нагло. До чего там далеко ходить? Взять хотя бы историю с Купцовым и Яной. Ты ведь не станешь отрицать, что комбинацию Бажанов провернул тогда мега изящную? И бы не наш пылки влюбленный? Оппа, а ты откуда знаешь? Борисыч, я тебя умоляю, рассмеялся Брюнет. Возможно, чисто внешне я и произвожу впечатление дебила. Но на самом деле это не совсем так. Думаешь, я не замечаю, какими глазами Николаевич на Янку пялится? И какими же? Он ее глазами не просто раздевает, он ее трахает. Хм, глыбка. Хорошо, что Купчина сейчас не слышит. А не мешало бы послушать. Ты ему как-нибудь при случае напомни, что трахать нужно все-таки не глазами, а другими частями тела. Ладно, что-то мы куда-то не туда да а возвращаясь к разговору за бажанова каб бы ты знал борисыч сколько крови паша мне в свое время попортил у, -у, -у. грузителей и коциты бочками, но отныне ему по-любому станется хлопотно кровь портить поживем увидим пробормотал брюнет ты что же думаешь по итогам всей этой нездоровой кутерьмы тарас не выпишет ему под зад коленом за профнепригодность?» непригодность а кел это всяко промахнулся. Ежели столь неадекватного персонажа, да еще и из ближнего круга, вовремя распознать не сумел. Очень сомневаюсь, что выпишет. Есть основания? Есть. Начнем с того, что еще по итогам наших разборок вокруг интеграла у Тараса имелись все основания выписать Тимофеевичу, как ты выражаешься, под зад коленом. Вот-вот. Я до сих пор гадаю, почему он именно так и не поступил а потому что Паша мантулит на Тарасова больше десяти лет. И за эти годы, за рецепты всей кухни, узнал столько, что навольные хлеба с подобными знаниями из подобных трудовых коллективов не отпускают. Скорее закатывают либо в асфальт, либо в банки. Во втором случае по частям. Тоже неплохой вариант, цинично хохотнул Дмитрий. Типун тебе на язык. С чего вдруг такая трогательная забота о неближнем своем? А того, что ежели при таких летальных раскладах менты, здесь я имею ввиду, конечно, ментов грамотных, хотя бы на полштыка копнут ретроспективу наших хм, взаимоотношений, то первым кандидатом на приземление окажется ваш покорный слуга. Кстати, именно по этой причине во время нашей летней э, зачистки провинциального городка я распорядился, чтобы с Пашей обошлись максимально щадяще. Ему, если помнишь, тогда всего лишь сломали клешню и встряхнули кумпол. Хотя самое малое, чего он заслуживал по совокупности подлянок, это с корнем оторванных яиц. Даже так? Даже. Потому много было всякого военно-морского, промеж мною и этим, хм, меломанам. Хрен ему между. Кстати, что? В самом деле была такая песня? Ясен пень. Просто, когда сей хит... «По радио крутили, ты, Борисыч, еще под стол пешком ходил», – усмехнулся Виктор Альбертович, и вполголоса с душою напел. «Еще косою отстаю, чего-то там не скошено, еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена». В данном случае речь идет о песне «Услышь меня, хорошее» – музыка Соловьева-Седова, стихи Исаковского. «Сноска». М «Да, интересно тема складывается». Один мудак якобы ненароком спел, другой якобы ненароком подхватил. Во-во! Этот момент мне тоже показался мутным, согласился Дмитрий. Нет, я допускаю, что после того, как Бажанова сперва нахлобучили на исторической родине, а затем натянули в арбитраже, он осерчал люто. А потому на измене вполне мог нечто поэтическое рыкнуть, не подумав. Равно как допускаю, что Сейрык мог услышать и запомнить Гордей. Но, чтобы по собственной инициативе и по прошествии нескольких месяцев, никого не спросясь, ни с кем не посоветовавшись, влезать в разборки крутых дяденек, да ну, бред. В твоем положении бред, безусловно. Но как там оно на самом деле было? Гордей, судя по описаниям, парень с гонором дерзкий. Опять же, в ходе летней зачистки ему досталось поболее, нежели Бажанову. Так что у него имели все основания нагрянуть в нашу сторону. Мыслишь, тут чисто позощенко. Затырил душе некоторое хамство. Типа того. Опять же, чем черт не шутит, пока Бог спит?